Эпиграф. Женщины. Ведь это как бы даже не люди, а какие-то совсем особые существа, живущие рядом с людьми, еще ничем никогда точно не неопределенные, непонятные. Хотя от начала веков люди только и делают, что думают о них. Иван Бунин. Я здесь наверху, а они вдвоем там, на берегу моря. Это так не соответствует ситуации. Как раз меня сбросили вниз. Ей для этого и слов не понадобилось. Ушла. Увела с собой третьего, и все. Все дела. Теперь не он, а я третий. Вот так. Немного времени понадобилось надорванному оборваться. Но только когда? Когда это началось? Я уже готов думать, что в то самое утро, когда объявились проклятые цветы, третьего тогда еще в помине не было. Все тянулось, тянулось, даже считалось любовью, счастьем, потому лишь, что она себя еще не знала, не понимала. Просто хотела любить, сильнее всего хотела этого, но как и что оно означает, с чем ей было сравнивать? Что теперь у нее тоже неизвестно. Хотел бы я, чтобы объявился еще кто-то, четвертый, пятый. Тогда, может быть, и третий узнал. Испытал бы то, что испытываю я. Я уверен, что именно ему не хочу уступить. А если бы кто другой, и главное, если бы не было такого откровенного предательства. Новая пара-семья перебралась вниз к морю. Там у них шалашек, стыдливо повернутый лазму от меня. Хоть на этом спасибо. Не сговариваясь, не подписывая конвенции, поделили водопад и его дары, последние дары природы. Я хожу туда лишь после них, когда вижу, что молодожены приняли душ и спускаются к себе. Ну, не убивать же нам друг друга. Это хоть ясно после всего, что было. Не одни только литосферные плиты континенты от ядерной пальбы сдвинулись, по крокодилье наползая друг на дружку, сдвинулось и в мозгах что-то неполное ижемокретины. Тут все ясно. Но кто бы, кто бы мне подсказал, как бы теперь мне жить? И как жить втроем на этом островке? Теперь он не подарок судьбы, а западня, ловушка. С него не уйдешь, не уедешь, не уплывешь. А то бы иногда такая детская мысль, поплыть и вдруг окажется, что стены ядерной тьмы не настоящие, что горизонт отступал бы, отступал, как неизвестность перед Магелланом, Колумбом, и заново бы открылся мир, снова чистый, снова прекрасный, каким он был всегда, хотя люди этого не знали. О, как бы мы по-другому в нем жили, уже зная. Легко сказать. Попробуй по-другому здесь, хотя бы на этом островке, и не шестью миллиардами, а втроем. А может, мы и для этого и оставлены? Каким-нибудь автором какой-нибудь пьески, чтобы проверить лабораторно, есть ли смысл и надежда, не кончится ли все тем же? Каждый день, каждый миг видеть их там, стирающих следы наших с нею счастливых дней и ночей нет это выше сил человеческих. Порой кажется, что я наблюдаю со стороны то, что было у нас с нею, и что как бы продолжается, с ума можно сойти. Иногда слышу ее голос, смех, обращенный ко мне, несколько раз сам откликался смехом, бешеными ударами сердца, и тотчас правда падал на меня камни. Вот они вернулись домой. Все мои мысли о них какие-то заковыченные, мстительно не признающие прямого смысла. Сбежали вниз, размахивая мешочками с рыбой, держась, как дети, за руки, шумно помогая и мешая друг другу, швырнули добычу к костру, всегда дымящемуся возле шалаша, и побежали к воде, разгоряченные, он хотя бы в розовых своих, она же с себя всю одежду на бегу срывает, затаптывает ее, как последний стыд. Мне уже не хочется и к водопаду идти... Лежу на скале, будто прикованный, и смотрю на них неотступно. Вот так и будет всегда. Тут орел не нужен, клюющий печень. Каким только богам слать проклятие. Вот он выбрался на берег первый и направился к костру, будет готовить завтрак. Она подобрала голубое отреку, вижу, что посмотрела в мою сторону, вспомнила, вспомнила. Он вернулся и взял ее за руку, легко подхватил и понес, а волосы, а руки и ноги ее блаженно, мертво свисают к земле. И тут же не успел я оглянуться, они уже за шалашом и завтраком не нужен нырнули и исчезли. Так ее костюм миротворческий голубеет на крыше. Ну, что? Будешь наблюдать дальше, и ты себя не презираешь. Кто-то есть, есть за всем этим. Большой, видимо, юморист этот ваш великий драматург. Вон какие ходы и мизансцены. Да, нет. Нет, не смешно, маэстро, нет, скорее пошловато. Никто тебе этого не говорил, так я скажу. Неплохо, однако, устроился. Сам автор, сам режиссер, сам цензор. Что не создал, сам же себя и похвалил, и увидел, что это хорошо. А если со стороны-то куда уж пошли? Этот шалашик, воровские, заползающие в него на глазах у мужа, любовники, действительно, гаденькое слово. Но теперь конечно, таким ей не кажется. Но если бы я по праву теряющего взял бы, да и поселил их здесь, а сам внизу, чтобы хотя бы не видеть их ежеминутно и не унижать себя в собственных глазах до такой степени, сильно проиграл бы в замысле великий драматург, не было бы той пикантности. А ему, судя по всему, не безразличен зрительский интерес, хотя и зритель ты единственный, он сам, неужели, не противил еще? Зато психолог он что надо, поэтому и нашу психологию наперед знал, как умело внедрял в нее тревогу. «Нет, мол, вас и ничего нет, вы всего лишь фантазия, мираж, чтобы к третьему подтолкнуть, падая в пустоту, будешь хвататься за все, что под руку падет». Вдруг третья сама реальность. И то, что она к нему испытывает, будто бы испытывает настоящая правда, а то, что у нас было. Боль лучшие критерии реальности, правды. Тут уж точно никакого обмана. Мираж не испытывает такой боли, какой вот я сейчас испытываю. Но мне кое-что оставлено от нашего прошлого. Мы время от времени встречаемся у водопада прямо по той давней. Мне известны истории, когда бывшие муж и жена тайком от нового мужа ездили на курорт. Правда, наши встречи, если для кого и обидные, то опять-таки лишь для меня, потому что... Ну ладно, ладно, не притворяйся. Ты ведь счастлив, что хотя бы такие встречи возможны. Вот и такое бывает счастье. Интересно, и сегодня разговор у нас будет о том же, что... Что скажет она, что я ей отвечу. Зачем мне эти сведения? Можно и не спрашивать. А вот ей, зачем они ей? Молодожены еще в шалаше, а я уже готовлю, проговариваю наш с ней разговор. И хорошо, что она его не слышит и не услышит, потому что, когда я вижу ее, когда она снова рядом, я делаю с другим, ну и разговор, конечно, получается совсем не запланированный. Обычно делаем вид, что встретились случайно, вот и сегодня. Увидел, что она направилась по тропинке вверх одна и бросился, чтобы добежать первому. На площадке перед водопадом заметался, не зная, куда девать себя от волнения. Она случайно пришла, а я случайно тут оказался. Вот мою сну, а что так стучит? Кровь во мне или падающая вода? Я сам не различаю. Взглянул на мертвую дверь в скале и подумал, что водопад там слышен. Был слышен девочки, мечтающие о том, как она выйдет и увидит вот эту радугу, стягивающую мир, какой-то праздничный подарок, вдохнет эти прохладные чистые брызги. Каким счастьем это может быть, могло быть, было, совсем недавно было. Радуга, когда смотришь на мир из водопада, не одна их десятки, прямо карусель радужная, разбрызганное солнце. Сквозь него вижу, как появилась на площадке она оглядывается, кого-то нетерпеливо ищет глазами. Выдала себя, выдала, что специально сюда приходит, что ей необходимо это увидеть меня. Я вырвался из-под водопада, окликнул. Вся прям светится счастье. При первой нашей встрече здесь я от неожиданности почти принял это на свой счет. Мне сразу и сообразил, что к чему. Теперь ж понимаю и как мне не горько, но все равно не могу не любоваться ею. Но не все та же голубая тряпка, его подарок. Господи, как сразу меняются, какими становятся глаза, смех, движение у женщины, когда все в ней, да, в ней кричит, сообщая всему миру Люблю, люблю, и эгоизм бывает прекрасен. Мне надо только чуть-чуть быть философом. Возьми и убеди себя, что повезло еще раз, последняя на земле любовь, и ты последний свидетель, всего лишь свидетель. Что ж, все теперь горько и на этой обгоревшей планете. Да не я. Не сам я причина того, что с такой радостью смотрит на меня эта женщина, не потому счастлива, что видит меня, а потому что может рассказать, есть кому рассказать. Ей не в моготу. так хочется, так надо, прям-таки детское нетерпение, рассказать, какое это счастье, так любить, как она любит, и вообще любовь, извечную убежденность любящего, что ни у кого и никогда такого не было. Ну, а я, я старше, я мудрый, я добрый. Все эти похвалы были мне подарены, и я должен понять». Но что мне в жизни так не повезло, мне и всем тем миллиардам моих женщин, твоих шлюх, которые, конечно же, понятия не имели, что значит любить, что ж, не ее тут вина. — Ну, как твой дельтаплан усыпила младенца? — спрашиваю весело. — Что ж, примем все, как ей видится. Я мудрый старец, они счастливые дети. Да спит, смешной такой. Я не подозревал, что в тебе прячется такая послушница, не послушница, раба, даже не понимала, какое то счастье, не иметь своей воли, во всем зависеть от чьего-то взгляда, интонации, и мучительно, и даже не знаю, какое слово тут, наверное, такой рабой своего ребенка бывает мать, все понятно, и совсем не ново, но как она ухитряется и видеть таким? Таким стало его видеть, этого веселого солдафона. Не обижайся. Ей надо говорить, говорить. Для этого и прибегает. И я все равно тебе благодарна, все равно. Нет, сегодня уже смотрит по-другому. Вопросительно и с плохо скрываемой тревогой. Что-то замечает, видимо, опасное для них обоих. Не в разведку ли бегает? Но и не говорить о своем счастье, это выше ее сил. На мой жалкий намек, что ведь и у нас было что-то... Нет, нет, это совсем-совсем не то. Ну как ты не поймешь? Даже сердится, как ребенок, которого нарочно не хотят понять. И мне, как тупице, которому понятия не дано. Меня нет, просто нет, есть лишь мы. Вот тебе и на. Прежде именно это и мучило ее, что ее нет, что все это не она. Теперь нет уже счастья. Ну, конечно, она о другом... В том-то и дело, что я понимаю ее и понимаю, что с ней случилось, что происходит. А потому и не хочу согласиться окончательно, что это так, именно так. Мне ничего больше в мире не надо. Нет, я понимаю, и наши неродившиеся дети, и все, о чем ты мне всегда говорил, что для тебя так важно и вообще, все это я понимаю, но на самом деле у меня все это уже есть, вот что такое любить. Закончила поучающим. И прям такие уморительной категоричности. Любовь бывает разная, и у всех по-разному, но ее неотъемлемый признак именно категоричность и самая категоричная первая любовь. Неужто и этого утешения для меня не существует теперь, что она просто снова полюбила? Не впервые, а снова. Ну что в нем такого Нет, ты не думай, что я ревную, хочу понять, он что такой? такой мужик она весело радостно махнула рукой и засмеялась от ней постой я что- то уловила и не хочу это терять а разве это имеет какое то значение ведь добавила когда любишь но чем все таки он тебя околдовал не знаю мне кажется я всегда любила его когда я не знала объявился я сразу признала но положи мне сразу да Может быть, не очень логично, но согласилась со мной. я уже скучно со мной. Зашла за водопад и стаскивает себя небесный свой костюм, решила искупаться. Отвернулась, и я ушел в сторону. И если поглядываю, то лишь по одной причине. Мне показалось, я хочу еще раз убедиться, верно ли, что она как-то округлилась в талии. И все вспоминаю, а не просто в глазах у меня. Два луча, которые увидел в ту электрическую ночь. Трепещущий, как мотылек, пытающийся сесть на пересечение проводов. Да, это из нее вырвался ищущий луч. Он мог упасть на кого угодно, мог и на меня, а затем к ней, вернувшись с отраженной вспышкой. Ее же и ослепить любовью, именно так это бывает, ослепляют не чьи-то достоинства а собственные жажды любить, вдруг вырывающиеся из нас вот таким ищущим лучом. В человеке любовь зревает, как плод, вызревает. в этом я убежден. Может быть, я первый и последний это понял так окончательно. У некоторых единожды за целую жизнь, у других несколько раз. Бывают и бесплодные. И кто подоспеет к этому моменту? Примет луч на себя, пересечется с ним, тому плота достанется. Подоспел третий, а мог бы и кто другой. Вот это и обидно. Она убеждена в его единственности, а я-то знаю, что нет у него тех преимуществ и прав передо мной, какие она ему вручила. Доспешила, засобиралась уходить. Тонкое трико на ней, пятнистое от влаги, и чувствуется, как ей хочется уносить себя. Такую, туда, вниз, к нему. Он называет меня Мари. Мария, вдруг вспомнила и засмеялась. Почему Мария? Это тебе было безразлично, кто с тобой. Как ты меня еще не окрестил матушкой, природой, а что хорошее для женщины имя? Кстати, о тебе известно, что означает его фамилия Смит? Что же? Этимологически очень простой кузнец если тебе то интересно по арабски оно означает каин зачем ты глянула враждебно с вызовом думаешь я не вижу не замечаю как ты сверху следишь за нами Неужто тебе вам до того вот не думал я тебя прошу о господи как вас просить чем остановить